Глава, 46. Ренки Слишком много всего происходит в один отрезок времени. Коди, красный от злости, пытается оказать сопротивление. Двое полицейских прижимают его лицом к полу и надевают наручники. Мэгги стоит на коленях рядом с мужем. Муж без сознания лежит на спине в луже крови. Слышен вой сирены, приближающейся к дому скорой. Отец Мэгги, Чарли, стоит с опущенной головой, лицо у него серое, как у покойника. Револьвер, который он передал Фрэнке, еще теплый. «Я не хотел, чтобы он пострадал, Мэгги», — стонет старик. «Я вообще не хотел, чтобы кто-то пострадал». «Оставайся со мной, Джек», — умоляет Мэгги. «Прошу, Джек, оставайся со мной». Она стягивает шею шарф и прижимает крани в груди мужа. Бежевый шарф в считанные секунды становится красным. «Полотенце!» — кричит она отцу. «Мне нужны полотенца!» но Чарли от шока не может сдвинуться с места. Мак бежит в ванную и возвращается с целой охапкой полотенец. Мэгги пытается с их помощью остановить кровотечение. Она единственная в этой комнате может его спасти. Но, похоже, битва уже проиграна. Дыхание у Джека слабое и частое. В легких булькает кровь. Мэгги смотрит на Фрэнки. «Я не могу остановить кровотечение». «Я не хотел в него стрелять». Повторяет Чарли, с трудом делает несколько шагов и тяжело опускается в кресло. «Я хотел все исправить, Мэгги. Хотел, чтобы ты была счастлива». Его никто не слушает. В царящем в гостиной хаосе о нем все позабыли, он превратился в старика, который остался один на один со своим горем. К дому подъезжает скорая, в гостиной убегает два, пара медика, людей становится больше, хаос усиливается. Пара медики рвут упаковки с бинтами, ставят Джеку капельницу, надевают кислородную маску. ЭКГ пищит, отражая учащенный пульс сердца, которая не хочет сдаваться в этой гонке за жизнь. Фрэнки остается только стоять в стороне и наблюдать, как другие делают свое дело. Теперь даже Мэгги превращается в наблюдателя. Пара медики борются за жизнь ее мужа, а у нее на руках высыхает его кровь. Отлично, говорит один из них. Мы готовы его забрать. Куда? спрашивает Мэгги. ВМД, там нас уже ждут». Мэгги хватает свою сумочку. «Я сразу за вами». «Доктор Дориан, подождите», — говорит Фрэнки. «Я иду в больницу». «Вы нужны нам здесь». «Да пошли вы! Я должна быть рядом с мужем», — говорит Мэгги и быстро выходит из дома следом за парамедиками. Фрэнки позволяет ей уйти. Она стоит и смотрит на следы, оставшиеся после проведенной парамедиками операции по спасению Джека Дориана. Разорванные упаковки, упаковке окровавленная марля и забытый жгут, свернувшийся, как змея, в луже крови. В луже крови невиновного человека. Офицер полиции уже сопроводил Коди Этвуда в патрульную машину. Но отец Мэгги все еще сидит в кресле с опущенной головой. Он настолько слаб, что похож на жалкий мешок с костями. Мэгги говорила, что ее отец умирает от рака. Теперь Фрэнки видит это воочию и чувствует в воздухе скисший запах болезни. Она пододвигает стул к креслу и садится так, чтобы оказаться лицом к лицу с Чарли. «Мистер Локас, я должна проинформировать вас о ваших правах». «Не стоит, я знаю свои права. Я был копом. Департамент полиции Кембриджа». Фрэнки смотрит на Мака. Тот уже приготовил наручники, но она отрицательно качает головой. «Наручники могут подождать. Этот старик не станет оказывать сопротивление». Весь его вид свидетельствует о поражении. К тому же Фрэнки думает, что они могут проявить к нему хоть какое-то подобие уважения. В конце концов, когда тон он был одним из них. Вы убили Терренмур. У меня не было выбора. Она сама все это начала. Я вас не понимаю. Она угрожала моей семье. Напала на меня. Чарли поднимает голову и встречается с Фрэнки взглядом. Да, он, можно сказать, одной ногой в могиле, но взгляд у него холодный, непреклонный. Вы, ямы, копы. Вы видели то же, что видел я, так что все понимаете. Вы, как и я, знаете, что этот мир мог бы стать гораздо лучше, если бы в нем было поменьше людей определенного типа. Таких, как Теренмур, лука скивает. Такие девки, как она. Их не невразумеет, с ними невозможно ни о чем договориться. Они как дикие животные, которых надо держать в узде, иначе они выходят из-под контроля. Рэнки смотрит Лукусу в глаза и понимает, что он верит в то, что только что сказал. Он считает, что этот мир будет лучше без таких женщин, как Терен. Такие женщины с их бурными страстями совершают необдуманный выбор, и этим только усложняет жизнь мужчин. Фрэнки думает о своих... Темпераментных дочерях, которые наслаждаются жизнью в захлеб и порой попадают в неприятные истории. Думает о героинях трагедий, о которых писала своя эссе Терен, о Медее и царице Дидоне, которые любили слишком сильно и в итоге поплатились за это жизнью. Нет, мир не стал бы лучше без таких женщин. Ее надо было остановить, говорит Лукас. Моя семья нуждалась в защите. Я просто сделал то, что должен был сделать. А теперь я сделаю то, что должна сделать. Фрэнки берет у Мака наручники и защелкивает их на запястьях Лукаса.